Глава 5. Снежные горы, подножие высокого хребта. На следующий день пленники погрузились в тревожное ожидание. Тюремщики исчезли, оставив их в мрачной тишине, словно позабыв о существовании узников. Время тянулось, как густая смола, и казалось, что весь мир замер, оставив их наедине с гнетущей неизвестностью. Старшая Мордаиба, обладая даром телепортации, решила воспользоваться этим шансом. С грацией тени она проскользнула сквозь видимый барьер двери и оказалась в длинном узком коридоре. Там, под покровом невидимости, она приникла к стене, затаив дыхание, и стала слушать разговоры стражников. Их голоса, приглушенные расстоянием, доносились до неё, как тихий шёпот ветра. Они говорили о том, что армия покинула город, оставив лишь небольшой гарнизон из больных и стареющих воинов. Слова проникали в самую глубину её души и приносили с собой удовлетворение. Старшая Мордаиба слушала, и её сердце испытало радость. Она понимала, что теперь их положение стало гораздо лучше, чем было. В ней зародилась надежда. Надежда на то, что они смогут воспользоваться этой неожиданной переменой и найти путь к свободе. «Сегодня не принесли пищу для пленников», — проворчал один из стражей темницы. «Не своего же пайка их кормить. Что они там думают?» «Не ворчи», — ответил молодой стражник. «Не наше дело думать за большеголовых. Не принесли, значит, не нужны. Сдохнут, выкинем в Орбский квартал» там сделали городское кладбище». «Тоже верно», — дуя на горячую кашу, ответил пожилой. «Наше дело — сторожить, а что будет с пленниками, всё равно». Мордаиба стремительно проникла сквозь стену, выпила их жизни, как глоток воды в пустыне, и с глухим щелчком захлопнула дверь, ведущую к караульному помещению. Её пальцы ловко скользнули по поясу охранника, и в её руках оказались ключи. Она бесшумно открыла двери в подвал, где царила тьма, разбавленная лишь слабым светом чадящих сальных ламп. Создав светящийся шарик, Мордаиба шагнула в сумрак подземелья с узниками. Её сердце билось в такт с тенями. Она прошла мимо своей сестры, которая, словно привязанная, последовала за ней. Их шаги эхом разносились по коридорам, наполняя тишину зловещим ритмом. Наконец они остановились перед камерой, где в углу, дрожа от холода и страха, сидела Тора. Её глаза, полные отчаяния, встретились с глазами мордаибы, и в этом взгляде было всё — мольба, надежда и бездна боли. «Верно?» — стуча зубами, удивлённо спросила Тора. «Да, госпожа Тора, я прибыла, чтобы забрать вас отсюда. Открой дверь». Мордаиба передала связку ключей сестре. «Я одна не уйду», — прижав руки к груди, ответила Тора. «Нужно вызволить всех, кто сюда попал. Тут...» «Мне всё равно, кто тут», — решительно, с ноткой презрения, ответила Мордаиба. «Я пришла за вами. Меня послал Шава. Выходите». «Нет», — ответила Тора помогите остальным». Мордаиба поняла, что Тора не отступит от своих слов. «Кого ещё надо спасти?» Голосом полным недовольства спросила она. «Во-первых, Лера Морчи-Ила, потом тут моя охрана». «Я поняла вас. Лера Морчи-Ила мы заберём, а ваша охрана может спрятаться в городе». Она громко спросила. «Воины охраны, вы сможете спрятаться в городе, если мы вас выпустим?» «Без проблем», — ответил мужской голос. «Нам бы выйти из темницы». «Хорошо. Мы выведем вас из тюрьмы, а дальше сами. Такое решение вас устроит ли Ирина Тора?» «Да», — слабо ответила Тора. «Только нам надо одеться. Мы без тёплой одежды замёрзнем». «Это не проблема. У охраны есть меховая одежда. Идёмте». «Сестра, открой остальные камеры, пусть узники сбегают». «Тогда и нас искать будут в городе», — прошептала на сестре на ухо. Та быстро открыла все камеры и направилась к сестре. В окружении воинов они вышли из подвала, надели тёплую одежду и вышли в коридор казармы. Там гулял сквозняк. Армия ушла, а кто остался, жались поближе к печам. Незамеченные, они покинули здание казармы и очутились на воздухе. «Обнимитесь и идите перед нами», — приказала Мордаиба Тори и молодому Леру. «Пусть патруль думает, что вы влюблённая парочка. Мы направляемся в Оркский квартал». Редкие патрули, словно старые друзья, улыбались сёстрам Мордаибом и, не задерживаясь, проходили мимо. Так, без помех, они достигли огороженного чистоколом бывшего квартала, где когда-то располагалось посольство орков. Калитка на воротах была распахнута настиж, открывая вид на заснеженный двор, усеянный телами убитых и умерших. Эти тела, брошенные без всякого уважения, лежали в хаотичном беспорядке, словно забытые марионетки или срубленные деревья. Осторожно лавируя между сугробами и стараясь не наступать на останки, сёстры подошли к колодцу. Мордаиба, напряжённая и сосредоточенная, Очистила снег, подняла крышку. Из колодца пахнуло затхлой водой и холодом, словно сама вечность притаилась в его глубинах. «Они его не засыпали», — обрадованно проговорила она и приказала Леру. «Лезьте в яму, там начинается туннель за городом». Молодой мужчина легко спрыгнул вниз и крикнул. «Тут невысоко!» Следом сестры спустили Тору, и за ней запрыгнула старшая мордаиба. Младшая схватила крышку, сделанную из дубовых досок, и прыгнула вниз, держа крышку над головой. Она приземлилась на корточке, отпустив в полёте крышку, прикрывающую яму, и всё вновь погрузилось в темноту. Тора создала светляк, а мордаиба подогнала всех окриком. «Чего встали? Быстро к выходу!» Они дошли до тупика, и Лер удивлённо произнёс. «Тут тупик». «Сам ты тупик», — ответила старшая Мордаиба и открыла свиток с порталом. «Быстро, в окно», — приказала она и шагнула в образовавшийся портал последний. На выходе их встретил ледяной ветер, леснувший по лицам, как плеть. Снег злой метелью бил в глаза и забирался под одежду. Тора огляделась, Ее сердце сжалось от узнавания. Они снова оказались в этом месте, где тени прошлого тянулись к ним, как холодные щупальца. «Мы уже были здесь», — произнесла она, с трудом сдерживая дрожь в голосе. «Почему так далеко?» У старшей мордаибы лицо исказилось от гнева, Она резко ответила. «Потому что других свитков у нас не было». Во мгновение ока демоница приняла свой демонический образ. Лер вскрикнул и стал хвататься за пояс в поисках меча. Тора, знавшая, кто такая Эрна, тихо остановила его. «Лер Морчаил, не надо хвататься за оружие, это слуги моего мужа». «Демоны?» — удивленно воскликнул и отступил на шаг молодой Лер. «И демоны тоже. Он почти бог, Лер Морчаил». Вы, наверное, знаете, что он принц степи, князь у людей, владетель домина в Снежных горах, и у него жены из всех народов, населяющих сивиллу. Он такой. Просто примите это как данность. Ему подвластны и люди, и эльфары, и орки, и даже демоны рады ему служить». На лице молодого Лера появилось выражение догадки. «Ах, вот почему он так благословен богами. Да, и оружия у меня нет, не позаботился». «Сокрушённо и виновато», — ответил он. «Простите, Льерина, я не смогу вас защитить». «Если вы закончили свои политессы», — прервала их разговор старшая Мордаиба, «то нам надо решить, куда двигаться. На юг мы выйдем к посёлку Дома Медной горы, но ночевать будем под открытым небом. Если пойдём на север, то к вечеру дойдём до пещеры, где мы прятались. Там остались и еда, и тёплая одежда». «Предлагаю идти к пещере, потом решим, куда двигаться дальше». «Решать тебе, Мордаиба», — ответила Тора. «Ты в походе за главную». «Вот это правильно», — одобрительно произнесла старшая Мордаиба и насмешливо спросила сестру. «А ты чего застыла? Принимай свой облик». Та опомнилась и приняла образ демоницы. «Куда идём?» — спросила она. «Ты не только глупа». — поморщилась старшая мордаиба. — Но и глуха, как старуха. За что тебя мужики любят? — За то, что я сладкая, — гордо ответила сестра. — И я моложе тебя на триста лет и зим. Старшая мордаиба отвесила ей шутливый подзатыльник. — Иди вперёд, прокладывай дорогу, сладкая моя. Они шли по узкой тропе, проложенной демоницией, в высоких по пояс сугробах. Каждый шаг давался с трудом, И уже через несколько часов Тора стала изнемогать. Она стала чаще останавливаться, вытирать рукой лоб. По спине у неё катился крупный пот, она хрипло дышала. Не менее устал и молодой Лер. Лишь две демоницы не чувствовали усталости и шли, шли без остановки. — Я всё. Больше идти не могу, я устала. Опустилась без сил на снег Тора, схватила пригоршню снега, сунула в рот. — Надо отдохнуть. — Если ты, нежная эльфарка, так и останешься сидеть, — недружелюбно произнесла старшая мордаиба, — то уже не встанешь. Встань и преодолей свою слабость. Нам надо идти. Она бесцеремонно за шиворот подняла Тору, и та послушно поплелась перед ней. Медленно, словно тонущие в трясине, они шли и шли, пока светило не стало клониться к закату. Тора шла бездумно, с трудом переставляя ноги. У неё открылось второе дыхание, и вместе с ним пришла апатия. Все силы уходили на то, чтобы просто поднять и опустить ногу. Поднять, опустить. Поднять, опустить. Шаг, снова шаг. И так, казалось, будет без конца. Молодой эльфар падал несколько раз, и каждый раз его поднимала старшая мордаиба. В последний раз, когда уже появилась скала с пещерой, он упал и потерял сознание. Мордаиба схватила его, закинула себе на спину и потащила дальше. У пещеры на скале она телепортировалась в неё и крикнула сестре. «Хватай эту дурёху и поднимайтесь сюда!» Следом в обнимку с Торой появилась её младшая сестра и просто бросила Тору на пол, как мешок, без всякого почтения. «Ты повежливее с ней, это всё же самка нашего господина», — осуждающе произнесла старшая сестра. «Но «Ну, не сам же господин», — ответила младшая. «Может, выпьем этого?» Она когтем указала на Лера. «Нет, он ей важен, значит, должен выжить», — решительно отрубила старшая сестра. «Тащи их вглубь, я займусь хозяйством». «Смертные такие слабые телом, что даже мне удивительно, как они выживают». «Их много рождается», — рассудительно ответила сестра и, подхватив лапами два тела, потащила за шиворот вглубь пещеры. Тора проснулась, окутанная теплом и ароматом горячей пищи. Её глаза медленно открылись, и перед ней предстала уютная картина. Она укрыта мягким одеялом, в углу мерцает огонь в печи, а над ним возвышается котёл, из которого поднимается ароматный пар, словно приглашая к трапезе. За такую еду Тора была готова отдать половину своего княжества. Она выбралась из своего импровизированного убежища и подошла к печи. Мордаиба, словно заботливая мать, открыла крышку котла и наполнила глиняную миску кашей, щедро сдобренной ароматным салом которая, не раздумывая, схватила миску и начала есть, обжигаясь, но не останавливаясь, утоляя свой звериный голод. Каждый глоток был словно глоток счастья, каждый кусочек — обещание новой жизни. «Уже утро», — наблюдая, как ест девушка, проговорила Мордаиба, «в горах буран, но он утихает. Сестра ушла на разведку, Лер поел и лёг спать». «Надо решать, куда идти». «Сама-то что думаешь?» — спросила Тора. «Не знаю», — призналась демоница. «До Медной горы далеко, можем не дойти. Сидеть тут и ждать — тоже плохое решение. Идти к высокому хребту, где строится твой дом, ближе, но нет гарантий, что там кто-то есть». Тора утолила первый голод и задумалась. «Мой муж отправил своего помощника Гарди Ила к Высокому хребту. Я там была, и есть полевой лагерь, там уже были дворфы. Не думаю, что они куда-то ушли. Пойдём к Высокому хребту, и я там останусь. Буду контролировать строительство. Хватит, повоевала». Она горько усмехнулась и продолжила есть. Неожиданно в клубах пара и снега появилась вторая демоница и с тревогой в голосе сообщила. — Сюда движется большой отряд снежных эльфаров, с ними рейдеры вечного леса. Рейдеры идут перед отрядом с отрядом быки и поклажа. Они пройдут тут по тропе и, думаю, заметят пещеру. — А куда они идут? — спросила Тора и отложила миску с кашей. — Не знаю, но их не меньше сотни. Они хорошо снаряжены, словно уходили далеко. Десять быков тащат на себя всё необходимое для жизни в горах, но идут медленно. Что будем делать?» Старшая демоница задумалась и спросила. «Ты считаешь, что нас заметят?» «Конечно, с ними разведчики, они магически одарены, обязательно заметят». «Тогда надо уходить, снег ещё идёт и будет заметать наши следы», — решила старшая мордаиба. «Поднимай Лера, заберём одеяло и припасы. Как далеко разведчики врага?» Будут тут через час или полтора по человеческому времени», — ответила та и толкнула ногой Лера. «Поднимайся, Лер, уходим». Через полчаса отряд спешно покинул пещеру и, как мог быстро, двинулся дальше. «Прикрывай нас», — приказала старшая сестра, и демоница растворилась в заснеженном воздухе. Небольшой отряд продвигался с трудом, словно лодка, пробивающаяся сквозь штормовые волны. Время тянулось бесконечно долго, навевая тревожные мысли, и к полудню силы эльфаров начали иссекать, как ручей в засушливую пору. Тора, чья выносливость была равна её решимости, всё чаще останавливалась, чтобы перевести дух. Её дыхание вырывалось облачками пара, а глаза, обычно ясные и живые, теперь казались усталыми и потускневшими. Однажды, когда они сделали очередную паузу на короткий привал, она опустилась на обледенелый камень, словно изваяние из хрупкого хрусталя. «Мы не можем так продолжать», — произнесла она тихо, но твёрдо. «Наши силы на исходе, а впереди ещё долгий путь. Нужно найти укрытие и отдохнуть». «Это невозможно, госпожа», — ответила Мордаиба. «Встаньте и идите дальше. За нами идут враги». «Мне уже всё равно. Убейте меня и идите дальше сами. Я не могу больше. Я не могу!» Прошептала она вновь и горько разрыдалась. Лер Морчи Ил подошёл и попытался взять её за руку. «Не надо, ваше высочество, не надо сдаваться. Вставайте!» «Да уйди ты!» — оттолкнула его Тора. «Я хочу умереть!» «Я не могу вам позволить умереть!» заявила Мордаиба, и, понимая, что девушка совсем обессилела, схватила её за руку, подняла и взвалила себе на плечи. «Пошли», — приказала она молодому Леру. «Если ты упадёшь, я поднимать тебя не стану». И они вновь двинулись дальше. Вскоре к ним присоединилась сестра-демоница. «Что там, за спиной?» — спросила, тяжело шагая, старшая Мордаиба. «Там рейдеры. Они идут по вашим следам. Идут быстро. Я смогла остановить двоих и убить их, но там десяток этих воинов, и все они магически одарены. В последний раз, когда я приблизилась к ним, меня чуть не словили ловчей сетью». «Как далеко они сейчас?» «Они совсем близко. Идут налегке. Через полчаса нас нагонят. Нам с этими не уйти». Мордаиба остановилась и огляделась. «Проблема только в воинах леса, так я понимаю», — спросила она. «Не совсем. За ними идут снежные эльфары. Им дорогу прокладывают быки, а мы идём через снежную целину». «Поняла. Найди место, удобное для засады. Будем сражаться». «А эти?» — она подкинула бесчувственную Тору, висевшую на её плечах. «Отдохнут. Потом ты поведёшь их дальше, а я останусь прикрывать ваш отход». Младшая мордаиба нашла склон, укрытый скалой, нависающий над тропой. Сверху к нему не подобраться, если не использовать телепорт. «Лезь наверх и встретишь лесных воинов там», — приказала старшая сестра. «Я тут их остановлю». Она утоптала снег и уложила Тору. «Сиди рядом и не высовывайся», — приказала она Леру, и тот буквально свалился рядом с девушкой. Мордаиба невидимой тенью скользнула назад по тропе и скрылась за могучей скалой. Сверху, из укрытия, она наблюдала, как отряд рейдеров осторожно крался по их следам. Впереди двигался разведчик, за ним следовали остальные. Мордаиба выжидала, пока отряд окажется на расстоянии удара. Когда последний из них поравнялся с её убежищем, она молниеносно прыгнула ему на спину. Ее острые когти вонзились в шею, а ядовитые зубы впились в плоть, впрыскивая парализующий яд. Рейдер рухнул без сознания, и Мордаиба, подхватив его, утащила наверх. Там, под цветом тусклого зимнего светила, она использовала своё древнее искусство обольщения, и вскоре Рейдер сдался. Его воля была сломлена. «Что вы здесь ищете?» — спросила Мордаиба. «Мы ищем поселение в высоком хребте. Повелитель велел найти и разрушить его», — ответил Рейдер, глядя на неё влюблёнными глазами. «Это всё? Да. Кого вы преследуете? Впереди нас идут несколько разумных, мы хотим пленить и допросить их. Они появились в этой глуши неожиданно, это подозрительно». Мордаиба узнала всё, что ей нужно. Жадно впившись в его жизнь, она впитала силу и энергию. Насытившись, она вернулась на место за скалой. Рейдеры меж тем заметили исчезновение товарища и замерли, а затем сомкнули ряды, превратившиеся в монолит. Их глаза были холодными, а тела неподвижными, но готовыми взорваться атакой. Сжав оружие, они образовали плотное кольцо. «Их семеро». — сообщила Мордаиба Торе и Леру. — Идут осторожно, но это не поможет. Они попадут под мою магию и попытаются пробраться верхом, а там их встретит сестра. Через полчаса вы, Тора, и ты, Лер, отправитесь дальше по тропе. Я с сестрой буду задерживать врага. Не возражай, — добавила она. — Я не буду возражать, — устала ответила Тора. — У тебя есть ещё свиток? — спросила она у Мордаиба. «Есть последний», — ответила демоница. «Надо его применить. Мы вернёмся на место, откуда начали поход, а враги потеряют наши следы. Мы оставим их за спиной». «Всё так, и я это сделаю. Сама поняла, как уйти от преследователей», — кивнула Мордаиба. «Но вы должны знать, что этот отряд идёт, чтобы найти и разрушить поселение дома Высокого Хребта. Там есть кому его оборонять?» «Там нет», — ответила Тора. «По крайней мере, так было несколько дней назад, когда я там была. В посёлке только приближённые моего мужа и дворфы, но дворфы-строители». Мордаиба отошла от Торы и стала ждать. Она была уязвлена тем, что смертная нашла выход, который не видела она сама, потому была зла на неё и на рейдеров». Их она решила уничтожить, а потом уже уйти телепортом. Так она оставляла последнее слово за собой. Рейдеры возникли внезапно, будто вырвались из самого воздуха. Мордаиба, застигнутая врасплох и увидевшая так близко врагов рядом с собой, сумела мгновенно отреагировать. Одним прыжком она метнулась вперёд, схватила первого из нападавших и вцепилась ему в горло зубами. Ее движение было настолько стремительным, что товарищи бойца не успели осознать, как она исчезла за их спинами, оставив лишь облако из поднятого снега и ужаса на месте своего исчезновения. Она выпила его жизнь и незаметно вернулась обратно. Рейдеры опомнились быстро и стали отступать. Они скрылись за поворотом тропы, опьяневшая от избытка энергии Мордаиба прикрыла глаза и стала ждать. Прошло больше часа, и к ногам Торы упало тело рейдера. Он был мёртв. «Осталось пятеро», — отметила про себя Мордаиба и крикнула. «Ждать больше нельзя! Сестра, атакуем!» И тут же исчезла. Командир звезды рейдеров Ширан-Нур Прячась от ветра, стоял у подножия скалы, а его лицо было искажено яростью и недоумением. Они гнали перед собой добычу, но эта добыча оказалась не просто дикой тварью, а чем-то совершенно иным. Она огрызалась, как зверь, и словно по волшебству наносила его воинам страшные раны. Ширан-Нур видел, как его лучшие бойцы, гордость леса, падали один за другим сражённые неведомыми врагами. Их тела оставались лежать на земле, словно брошенные игрушки, а он не мог поверить, что такое возможно. Позор и ярость смешались в его душе, и он чувствовал, как его разум начинает погружаться в пучину безумия. Никогда прежде он не испытывал такого унижения. Это был не просто бой. Это было настоящее испытание его силы, его воли, его чести. И он не знал, как справиться с этим кошмаром. «Может, это ловушка, командир?» — шепотом спросил у него Вин Нур, воин-артефактор. Он использовал ловчую сеть и поддерживал бойцов в бою. Во взглядах своих товарищей Ширан прочёл согласие. «Вы боитесь?» — спросил он нейтральным голосом. «Нет, но мы бесцельно потеряли несколько бойцов», — ответил Вин Нур. «Надо поменять тактику преследования. Надо дождаться основной отряд». «Это трусость», — спокойно ответил командир. «Вин, ты заберёшься на скалу, а не за ней, и кинешь на них свою сеть. Хочу посмотреть, кто они такие». Вин ушёл и больше не вернулся. За скалой была тишина. «Нас осталось пятеро». — проговорил Ширан. — И мы атакуем их вместе. Не успел он закончить фразу, как среди воинов появились две размытые фигуры. Они хватали воинов, рвали горло и тут же бросались на другого. Пока Ширан приходил в себя, нападавшие исчезли. А у его ног лежали три тела. Воины были живы, но странно улыбались, словно пребывали в сладостной эйфории. «Быстро эликсиры, пока они не умерли», — приказал Ширан оставшемуся невредимым бойцу и сам стал лить в рот ближайшему эликсир. «Да они здоровы», — поднял голову воин. «Только заколдованы, не слышат и не говорят. Странные раны на шеях, словно укус. Кто это, командир?» «Откуда мне знать? Берём этих счастливых придурков и уходим. Вин был прав. Надо дождаться основной отряд». Они сделали волокушу и потащили товарищи обратно по своим следам. Широн тащил двух, а его товарищ прикрывал тыл и постоянно оглядывался. «Не — Не там ищешь? — услышал насмешливый голос, повернул голову и увидел сбоку на выступе камня женскую фигуру. «Лют — Люд? — удивлённо произнёс воин и упал сражённый со спины. Его голова болталась на сломанной шее. Ширан не видел этого, он уходил прочь, оторвавшись от товарища, стремясь покинуть гибельный край. В его сердце поселился неведомый ужас, холодный и липкий. Враги и смерть не страшили его, но необъяснимое вызывало трепет. Как любой безупречный воин, он верил в таинственные силы, и сейчас эта вера обернулась для него ледяным ужасом. «Кто это смерть, что преследует меня и моих бойцов?» Он не заметил, как произнёс мысли вслух и услышал лёгкий смех. «Это то, что тебя съест, дорогой!» Он поднял голову и увидел демона. Оторопел, и это было последнее, что он успел сделать в своей короткой, но насыщенной событиями жизни. Чернушка сообщила, что Торы в столице нет обеспокоенно передала известие гномка другим жёнам Иридара. «Что делать?» «Как что?» — воскликнула молодая лесная эльфарка. «Надо наладить с ней связь и вытащить её сюда!» Гномка захлопала большими ресницами. Её серые глаза удивлённо смотрели на Лирду. Она легко хлопнула себя по лбу и произнесла. «Какая я дурёха! Не смогла сама догадаться! Ты, Лирда, молодец!» Лесная эльфарка, гордо вздёрнув подбородок, с вызовом посмотрела на Гангу и Чернушку. Те просто улыбнулись ей в ответ. Глазастая закрыла глаза и стала что-то шептать. «Ты что, разговариваешь с горой?» Прислушиваясь, спросила Лирда, но на неё тут же зашипели Ганга и Чернушка. Лирда зажала рот ладошкой и виновато замолкла. «Есть!» — радостно воскликнула Гномка. «Есть связь с Торой. Она в горах, далеко от столицы. И как её туда занесло?» Гномка быстро открыла окно портала, и пред взорами женщин предстала картина Снежного царства. Одной из них была Тора с заиндевевшим лицом, второй был молодой парень, который её обнимал и увещевал. «Не надо плакать, Льерина Тораила. Мы выберемся из этой снежной темницы». «Эй, ты!» — крикнула Лирда. «Ну-ка, убрал руки от моей сестры!» Тора вздрогнула и подняла голову. «Вы?» — прошептала она и перестала плакать. «Как?» «А вот так!» — радостно прокричала Лирда. «Идите к нам!» «Мы не можем пойти!» — тихо, но решительно произнесла Тора. Её голос дрожал, как осенний лист на ветру. «С нами две демоницы, стражи Иридара, что вступили в неравный бой с лесными рейдерами, а за ними следуют снежные эльфары, решившие разрушить дом нашего мужа». Гномка, чья суровая красота контрастировала с нежностью её слов, ответила с искренней заботой и любовью. «Не бойся, Тора, мы поможем демоницам, и враги не пройдут. Ты возвращайся к своим близким, а мы позаботимся о них». Тора, с глазами полными слёз и боли, вытерла рукавом сопли и слёзы, словно пытаясь стереть следы страха. С благодарностью приняв помощь Лера, она поднялась на ноги, её движения были медленными, но уверенными. Сделав шаг в окно, она оказалась в тепле и объятиях своих сестёр, которые встретили её с радостным возбуждением. Молодой Лер, стоявший позади, застыл, как изваяние. Его глаза были полны решимости и печали. Он смотрел, как Тора уходит, и в его сердце бушевала буря, которую он не мог ни понять, ни укротить. Затем шагнул сам и замер. Тора не выдержала и разрыдалась. «Простите меня, глупую!» — причитала она. «Я была неправа и чуть не погибла. Я больше не буду». Её слёзы тронули сердца подруг. рук. Первая её обняла гномка и разрыдалась вместе с ней. К ним присоединилась Чернушка с рёвом и слезами, потом Лирда, и последний не выдержала Ганга. Она тоже заплакала, обняла всех, и так они в обнимку проплакали несколько ридок. Затем Ганга вытерла слёзы и произнесла. «Хватит, поплакали. Теперь надо думать, что делать дальше. Как обстоят дела в столице Снежного княжества, Чернушка?» — спросила она. Чернокожая княгиня вытерла слёзы, улыбнулась и грустно ответила. «Там нет еды для жителей. Армия забрала всё. Скоро наступит голод. Сейчас столица не защищена. Мой отряд уже здесь и готовится выступить к крепости на перекрёстке». «Какие силы остались в городе?» — спросила гномка. «Триста воинов ополчения и всё». «Голод не наступит», — решительно заявила гномка. «Отправляйся, Чернушка, в своё княжество. Там у тебя много запасов продовольствия. Собери всё в одном месте, и я переправлю припасы в столицу. С ними пошлю своего уполномоченного. Он проследит за тем, чтобы припасы не разворовали и не стали продавать втридорога. Сначала будем бесплатно раздавать нуждающимся, потом посмотрим». «Поняла», — ответила Чернушка, уже уходя. «Постой», — остановила её гномка. «У тебя есть ещё отряды для броска в снежные горы?» «Да, найдутся. Сколько надо?» «Надо два отряда. Один, чтобы уничтожить предателей, что идут разрушить дом нашего мужа в горах. Другой, чтобы штурмом взять крепость на центральном перевале. Им нужны лестницы Лирды». «У меня ещё есть», — ответила Лирда. «Сколько нужно? Десятка хватит?» «Вполне», — согласилась Чернушка. «Но в снегах мои воины не сражались. Лучше отправить туда вампиров Ганге. «Верно», — согласилась с ней гномка. «Ганга, отправляйся за вампирами. Отряд предателей снежного народа должен быть уничтожен». «Лучше их сделают слугами моих вампиров», — ответила Ганга и показала воскали клыки. «Фу», — поморщилась Лирда. «Ганга, спрячь свои зубы, они наводят на меня уныние». «Это ещё почему?» Удивлённо посмотрела на лесную эльфарку Арчанка. — Я боюсь, что однажды в пылу страсти ты загрызёшь нашего мужа. — Что ты знаешь о настоящей страсти, девочка? — рассмеялась Ганга. — А вот и знаю, я тоже беременна. — Ага, за пару минут близости, — фыркнула Ганга. — Не смеши. — И не за пару минут, у нас было несколько раз, вот. Обиженно проронила Лирда и отвернулась. «Хватит мериться умением облажать мужчину», — остановила разгорающийся спор гномка. «Разошлись по местам и доставили сюда всё, что я вам сказала». Обе женщины, не глядя друг на друга, исчезли. «Ну, прямо малые дети», — покачала головой гномка. «Так, а ты чего уши развесил, снежный юноша?» — строго спросила она. «Ты знаешь, куда попал?» «Нет», — испуганно проговорил Лер Морчиил. «Это обитель богов. Тут место силы Худжгарга. Ты слышал о таком?» «Да, слышал. Он чествуется некоторыми орками». «Не некоторыми», — поправила его гномка. «А большей половины степи. Он ещё и наш муж, и человек. Понял, где ты?» Лер закивал головой. «Вы теперь меня убьёте?» — спросил он. «Зачем мне тебя убивать?» — спросила гномка. «Ты что, предатель?» «Нет» но меня хотят сделать предателем». И Мурчаил рассказал ей свою историю. Гномка, скрестив руки на груди, медленно произнесла, словно пробуя слова на вкус. «Надо же, как всё интересно. Тебя проводят в покое, где ты сможешь отдохнуть, а потом мы решим, как поступить. Надо же, князь». Её голос звучал холодно, но в глазах мелькнула искра любопытства. Она сделала знак орку-распорядителю, и тот, словно призрак, возник перед ними. «Проводите юношу в гостевые покои малого дворца», — приказала она. «Окажите ему княжеский приём. Пусть его охраняют свободные дзирды грессы, кто не замужем», — добавила она с особым нажимом. У орка её слова вызвали улыбку. Его глаза сверкнули, но он тут же поклонился, скрывая свои чувства. «Пройдёмте, князь». Учтиво произнёс он, делая широкий жест рукой. Морчи Ил, чувствуя на себе пристальные взгляды, молча последовал за ним. Его сердце билось учащённо, но он старался не показывать страха. Для него приготовили покои, где он сможет передохнуть, но Лер знал, что это лишь временное убежище. Впереди его ждала неизвестность и, как ему казалось, полная политических игр и интриг. «Я не князь», — оторопело произнёс морчи Илл и, оглядываясь на гномку, вышел из приёмного зала дворца. Вскоре орк вернулся и доложил, что к ней просится на приём командира дзирдов. «Пусть войдут», — распорядилась глазастая, передала ребёнка няньке и встретила двух чернокожих командиров — Грета и Грессу. Она знала, что мужчины, повинуясь въевшимся в кровь и плоть правилам, подчиняются женщинам своего народа. Они брали грез своими заместителями, которые часто исполняли роль старших в их паре, но так, чтобы гномка этого не видела. «Нас прислала княгиня Ридана, отрапортовал воин. «Пошли», — позвала их гномка и вышла на балкон. «У тебя, воин, какое звание?» — спросила она. «Я Митцартах», — ответил воин. «Это мне мало о чём говорит», — скривилась глазастая. «Сколько воинов в твоём подчинении?» «Триста, госпожа». «Значит, будешь полковником, да генерала не дорос. А ты?» — она ткнула пальцем в Грессу. «Будешь подполковником». И сама рассмеялась. «Вот, значит, как. Всё правильно, ты ведь жена?» Гресса посерьезнев кивнула. «И в жизни, и в постели, и на службе ты подполковником, всё верно?» Таня споря кивнула. «Значит, слушай, полковник, боевую задачу. Тебе предстоит отсюда перенестись с отрядом к крепости на центральном перевале, что в снежных горах, и захватить его. Вот она, смотри». Гномка открыла окно в пространстве, приблизила изображение крепости. Там полтысячи лесных бойцов, в основном пехота, маги и рейнджеры. Оседлали склоны гор со стороны севера и не пускают крепости ополчения генерала Керны. Захватив крепость, ты лишишь эти отряды леса провианта. Они или умрут, или сдадутся, но могут попробовать пробиться в лес, только это будет сопряжено с большими потерями. У вас будут негаторы магии, и маги не смогут реализовать своего преимущества. Готов выполнить приказ, полковник? Так точно, госпожа. Тогда идите и ждите приказа. Когда прибудут лестницы, вы потренируетесь и атакуете крепость. В снежных горах события неожиданно стали разворачиваться с ошеломляющей быстротой. И не так, как ожидал первый эльфар. Он ликовал, когда исчез человек, преграждавший его путь к амбициозным планам, стать лидером среди хранителей. Ему помог замысел Рока, скрытый в планах будущего. Он сработал, приведя к гибели великого хана Степи. Этот удар лишь усилил хаос, вызванный исчезновением человека, чьи замыслы теперь были брошены в бездну. На вершине горы осталась одна из его жен, гномка, чью силу и решимость он недооценил. Казалось, успех был в его руках. Оставалось лишь дождаться, когда власть над континентом падёт к его ногам. Княжество Чахдо погрузилось в пучину разбоев, Степь бурлила страстями в поисках нового хана, а Лигерийская империя распадалась на части, как ветхая ткань. Эмиссары князя леса, используя хитрость и золото, нашли путь к сердцам дворфов. Старшие дома, объединившись, на деньги вечного леса собрали могучую армию. Они захватили столицу и двинулись к последнему оплоту сопротивления народного ополчения — Западному перевалу. Мир замер в ожидании, не зная, что принесет этот бурный поток событий. В снежных горах решалась судьба континента, и никто не мог предсказать, кто выйдет победителем в этой жестокой игре за власть. Но как гром среди ясного неба к нему пришли известия, что цирды не стали следовать его плану, который он составил для них, подготовив ловушку. Они хитро обвели его вокруг пальца. Наняли корабли для переброски войск и усыпили его бдительность, а затем нанесли ряд точных, выверенных ударов по сердцу его замысла. Они захватили столицу, потом центральный перевал и окружили армию старших домов в узком ущелье, где вся сила конницы снежных рыцарей не имела значения. И Илларион ничего не мог изменить. Простые смертные переиграли его. Ему пришлось отвести корпус, осаждавший Западный перевал в лес, и оставить союзников один на один с ополчением генерала Керны. Нужно было отводить войска из-за Восточного перевала, но он прикрывал выход к морю в районе Старых гор, и если это сделать, то армия Вечного леса потеряет инициативу. Снежное ополчение может воспользоваться ситуацией и атаковать княжество с побережья, обойдя проклятый лес по морю. А это путь к поражению. Как, как могла эта простая гномка разрушить его планы? Илларион метался по своему дворцу на кроне могучего дерева и недоумевал. «Ладно», — решил он, — «я устрою вам приятные дни. Вы ещё вспомните меня недобрым словом». Он остановился и позвал князя Вечного Леса. Тот явился незамедлительно. «Князь!» Решительно и сурово произнёс хранитель. «Отправь посланца к императору Ван Гора. Пусть отвезёт ему миллион золотых монет и заключит сделку. Император должен отозвать войска чёрных воинов княжества Чахдо из пределов Снежных гор. Действуй быстро!» Князь поклонился и вышел. Королевство Ван Гора. Императорский дворец. Мейхир IX сидел за роскошно уставленным явствами столом, утопая в ароматах, словно в райском оазисе. Его жизнь казалась воплощением мечты. Окруженный роскошью и наслаждениями, он был укрыт от бурь повседневности, наслаждаясь обществом прекрасных охранниц, которых с необычайной щедростью предоставил ему обласканный вниманием герцог фронтира. Но как осенний ветер переменчив, так и его судьба могла обернуться неожиданным штормом. Мейхир хмурил брови, хотя в глубине души ощущал почти полное счастье. Это состояние он тщательно скрывал от придворных глаз. В последние полгода богатство лилось на него золотым дождём, и он привык к миллионам монет, считая их даром небес за свою мудрость и ум однако в воздухе витало предчувствие перемен. Мейхир знал, что за каждым солнечным днём может последовать гроза, и это несколько омрачало его существование. Хотелось непрекращающегося веселья и праздника жизни. Согнувшись в поклоне, рядом с ним стоял заискивающий улыбающийся рис Крензу и угодливо хихикал над шутками императора. «А где наш новый князь Чаодо? — спросил ставший серьёзным Мейхир. — У нас накопились к нему вопросы. Да, вопросы. К мужу наклонилась императрица. — Вы сами его отослали подальше от дворца, ваше императорское величество? — прошептала она. — И что? — недовольно спросил новоявленный император. — Позвать его немедляко дворцу, Рис. Он поднял голову. — Распорядитесь. «Я хочу видеть князя, и чем скорее, тем лучше». Рис прикрыл глаза, чтобы скрыть злобу, и кивнул. Затем произнёс. «Насколько мне известно, ваше императорское величество, князь пропал. Вместо него в княжестве правит его жена, чернокожая княгиня Иллиридана I. Также в других провинциях, переданных князю во владение, правят его жёны. Во фронтире Арчанка, в графстве Тохрангор, лесная эльфарка. — Он что, женился на всех сразу? — удивился император. — Да, свадьба была в степи у орков, и там он, как говорят, пропал прямо посреди пира. — Хм... — задумчиво промычал император. — Я бы на его месте тоже удрал, если бы меня заставили жениться на стольких женщинах. Тогда, Рис, вызовите эту княгиню, мы хотим с ней поговорить. — Слушаюсь, ваше императорское величество. Подобострастно поклонился Рис и, пятясь задом, отступил от стола. Он знал, что приказы Мейхира нужно выполнять сразу. Император мог выглядеть, как напыщенный болван и самодур, но за маской глупца скрывался хитрый, умный и мстительный человек, который ничего не забывал и ничего не прощал. А после разгрома армии Лигерийской империи его власть настолько окрепла, что придворные боялись даже косового взгляда монарха в свою сторону. Элиридана узнала о вызове к императору сразу, как только вернулась из Снежных гор. Долго не собиралась, подготовила дорогие подарки для императорской четы и без приближенных, по-простому прибыла в столицу. Остановилась в замке бывшей резиденции Ордена Искореняющих и отправила гонца к императору сообщить о своём прибытии. Прождав два дня, она получила приглашение. Надев не самый дорогой наряд и не блистая украшениями, скромно прибыла во дворец. Там её встретил Жуль и проводил до зала приёмов. Принимали её в малом зале, показывая тем, что она персона не особо приближённая, но Элиридана не придавала таким мелочам значения. Она вошла, благоухая свежим морозным воздухом и духами. Грациозно прошла к трону столь же грациозно присела в поклоне и замерла. Мейхир был поражён красотой чернокожей княгини. Застыл на троне и смотрел на женщину, заглядывая ей в декольте. Потом опомнился и разрешил выпрямиться. «Княгиня, рад вас видеть во дворце», — произнёс император. «Жаль, что такая красота не украшает мой дворец. Мы желали бы видеть вас чаще». «Как прикажете, ваше императорское величество?» — ответила с присестом Илиридана и скромно опустила глаза. «Вы беременны?» — удивился Мейхир. «Да, мне скоро рожать», — потупясь, ответила Илиридана. «Но вы только недавно вышли замуж. Когда успели?» — воскликнул поражённый Мейхир. «Мы знакомы с мужем давно. Он привёз меня с другого континента». Она не стала продолжать, оставив домысливать остальное Михиру. «Да, всё интереснее и интереснее», — проговорил император и тут же нахмурился. «Княгиня, у нас есть сведения, что вы объявили войну вечному лесу, тогда как империя Ван Гора — союзник леса. Объяснитесь?» «Вы же знаете, ваше императорское величество, что мой муж — враг леса, и на него были покушения со стороны леса». Кроме того, он владетельный лорд Снежного княжества и поэтому защищает свою страну. Войска империи Вангора не участвуют в войне. Там сражаются воины, что были переданы мне как приданное, и я не нарушаю законов империи». «Всё равно», — капризно произнёс Мейхир, — «я запрещаю вам вести войну». «Как подданной империи я выполню ваш приказ, ваше императорское величество, но как подданное Снежного княжества...» «Я войну продолжу». «Это как?» — удивлённо воскликнул император. «Я плачу налоги в казну империи. На территории княжества не ведутся войны. Войск империи на территории княжества нет. Вы не платите воинам их содержание, ваше императорское величество. Кто платит воинам, тот им и приказывает». Михир застыл с открытым ртом. Он хотел что-то сказать, но в империи князья были суверенными правителями лишь номинально подчиняющимися императору, и он в самом деле не платил воинам, охраняющим пределы его империи. Его глаза опасно блеснули. «Княгиня, лучше услышать желание монарха и исполнить его», произнес он после недолгого молчания. «Милость монарха бывает дороже денег, которые платят подданные из своего кармана. Ведь этой милости можно лишиться». «Император раздает земли, император их забирает». Ильидана спокойно выдержала его взгляд, выслушала и ответила. «Вы в своем праве, ваше императорское величество. Если заберете этот домен моего мужа, мы с воинами сразу покинем княжество Чахдо, уйдем в Снежные горы и там продолжим войну. А империя Ван Гора лишится и золота, и армии. Лигерийская императрица охотно присоединит к себе земли, оставленные без охраны. Вы, княгини дерзки, выпалил император. Никто и никогда не позволял себе так со мной разговаривать. Он впился глазами в чернокожую женщину, но не видел страха на ее лице. Она не трепетала перед ним, а чувствовала за собой силу, и он знал, что ее армия большая. Больше, чем та, что осталась в столичном округе. Кроме того, он добивался не того, чтобы она ушла из княжества, а того, чтобы прекратила оказывать помощь Снежному княжеству. За это он получил миллион золотом. А если она со своей армией, которая громит армию Вечного Леса присоединится к Снежному княжеству и скажет там, что он, император Ван Гора, запретил ее войскам участвовать в войне, то со временем эти два народа, черные и белые, придут сюда и спросят, с какой такой причины он требовал отказаться от войны лорду Высокого Хребта. Император понял, что загнал себя в ловушку. Он очень уверовал в своё всемогущество, и теперь ему дали понять, что он не может приказывать всем безразбору. Эта женщина имеет два подданства. «Что же делать?» Заметались мысли в голове у Миихира. Он тщетно искал выход из создавшегося положения. Вернуть золото было выше его сил. Не выполнить договор он не мог. Осталось решить проблему княгине. Как говорили мудрецы, есть человек, ну пусть черный эльфар, есть проблема. Нет эльфара — нет проблемы. Она должна исчезнуть, — решил он и расслабился. «Вы можете идти, княгиня, я не задерживаю вас более». И Леридана поклонилась и пошла прочь. Её спина словно скала маячила перед глазами императора. Он поманил одну из охранниц, который доверял больше всех. «Прикажите стража за пределами дворца в городе захватить карету княгини, и пусть она исчезнет навсегда». Охранница молча вышла из зала и подошла к Жулю. «Жуль, у нас большие проблемы. Император хочет убить Чернушку. Надо уходить. Здесь наша служба закончилась. Догони княгиню и сообщи ей, что мы уходим вместе». Жуль сорвался с места и поспешил за Чернушкой. «Госпожа Чернушка!» Остановил он её. «Вам угрожает опасность. Император решил вас убить. Мы соберём наших и уйдём вместе с вами». «Хорошо», — с невозмутимым спокойствием произнесла Чернушка. Я вас подожду внизу, в фойе. Вскоре к ней присоединились две вампирши и Жуль. Чернушка связалась с гномкой. Глазастая, появилась ещё одна проблема. Меня хотят убить. Забирай нас отсюда. Окно появилось сразу, и на глазах гвардейцев четверо разумных шагнули в него и исчезли. «Как исчезла?» Удивлённо и возмущённо воскликнул король. «Когда? Куда?» «Из моего дворца телепортом? У меня что, тут проходной двор? Кто с ней ушёл?» «Ваша охранница Итан-Жуль, ваше императорское величество», — склонил голову начальник охраны. «Нам не было приказа её задерживать». «Как не было? Я же...» — император прикусил язык. «Так вот, в чём дело», — догадался он. Эти сучки меня предали. Они были заодно с этой чернокожей бабой. Император от ненависти потерял голову. «Ко мне, Крензу! Срочно!» Брызгая слюной, проорал он. Мейхир, как загнанный зверь, метался по залу, не находя покоя. Его предали, его обманули, и кто? Тот, кому он доверял свою жизнь. «Крензу!» Император схватил вошедшего герцога за куртку и потащил к карте, висевшей на стене. «Я объявляю Риза фронтирского мятежником. Лишаю его всех привилегий. Немедля издать указ и разослать его по империи. Он враг, он предатель. Его нужно схватить и арестовать вместе с женами и детьми, если они есть. Пусть Лумильян отправит к ним скорпионов. Я лишаю его всех земель». Император выговорился и успокоился. «Это надо сделать быстро!» Он отпустил куртку испуганного герцога. «Ваше императорское величество!» — осторожно произнёс герцог. «Возможные политические осложнения». «Какие?» — Мейхир упер злой взгляд в герцога. «Тохрангор — не просто нихейский дворянин. Он принц степи и владетель домена в Снежных горах». Возможно, придётся отвечать перед этими народами. «Плевать!» — зло бросил Мейхир. «Снежки заняты войной, которую не могут выиграть, а мы поможем лесу в его войне. В степи сейчас выбирают нового хана. Если изберут того, кто не является родичем этого выскочки, то и принцем степи он не будет». «А если изберут Быркарама?» — спросил Крензу. «Тогда он сможет поднять степь против нас. Мы оскорбили принца степи недоверием. Это опасно, ваше величество». Не отступал осторожный Крензо. Кроме того, за ним стоят свидетели Худжгарха. Он — голос сына отца степи. Их человек, как его называют орки. Они пошли по его приказу помочь снежному княжеству в войне с лесом. «Крензо, когда ты стал таким боязливым?» — спросил император. «Тебе что, не важно, что твоего императора оскорбила жена этого князя?» «Тогда надо вводить санкции против его жены, а не против него самого», — упорствовал Крензу. «Значит так, Крензу, ты со мной или против меня?» — спросил император и уставился взглядом удава на сжавшегося в испуге герцога. «Хорошо, ваше величество», — устало произнёс он. «Я сделаю, как вы пожелали». Крензу вышел от императора, пошатываясь. Он понял, в какую пропасть загнал страну Мейхир. Он не любил Тохрангора, но боялся, и боялся не зря. До императора не доходили слухи об исключительности князя, а Крензу хорошо изучил противника. Он прошёл во дворец, где располагалась тайная часть стражи, прошёл мимо секретаря и вошёл в кабинет начальника тайной стражи. Миссир Луминьян при его появлении быстро вскочил. «Что угодно, ваше высочество!» — удивлённо спросил он. Крензу закрыл дверь, прошёл к столу. «Сядь!» — упавшим голосом произнёс он. «Император сошёл с ума!» — тихо проговорил он. Луминьян потерял дар речи, потом тряхнул головой и осторожно спросил. «Вы это говорите в переносном смысле, Рис?» «И в переносном, и в прямом». Он хочет объявить мятежникам князя Чахдо, принца степи и владительного лорда Снежных гор. У князя армия орков и чёрных эльфаров. Нам конец, Луминьян.